Я в каком-то буданчике. Снаружи ходят, сидят на корточках, что-то делают люди. Никак не пойму, бред это или все, что я помню, было бредом. Но нет, все было и осталось. Я тот, у кого всех убили. Мама, малые. Я испуганно закрыл глаза, услышав собственный стон. Снаружи голоса, простуженные, сердито-веселые. Значит, правда, что я стал слышать. — Эй, степка фоксник придумал бы хлебца? Что с твоего чучел? Ни молока, ни мяса. — Все не наигрался, куклу ему подай. На мне какая-то незнакомая чужая рубаха из неокрашенного деревенского холста, а перед глазами, повешенный в шалаше сучок, Сушится мой китель. Винтовка под локтем лежит и ремень с подсумками. Кто-то снял его с меня. А эта Глаша подошла с вещмешком в руке. Постояла возле раненых партизан. Я уже понял, кто это там разговаривает, смеется. Ей почему-то обрадовались до крика. «Партизан, движением хромого, поднявшийся с земли!» поставил возле себя большое тряпичное чучело человека и кричит. — Глашенька, побудь с нами! Не слышали, калеки, как соловьи опять запузыривали? Хорошие у нас соловьи, Глашник! Иди к нам, Глаша, не слушай этого безногого! Соловьи ему прислышались! — А безрукого слышу! — весело откликается ценитель соловьиного пения. Глаша звонко, как бывало в нашем лагере, смеется, поднимая узкие плечи. Ой, очнулся. Притворно, как показалось мне после недавнего ее смеха, обрадовалась Глаша, заглянув в мой буданчик. присел, смотрит на меня, а кричит кому-то снаружи. — Катерина Алексеевна! — Глаза открыл, смотрит! Еще кто-то подошел посмотреть на меня. Большая, закутанная в теплый платок голова. Начала кашлять. С трудом откашлившись, голова спросила простуженным, больным голосом. «Тебе лучше, мальчик?» «Сейчас мы покормим его», — хлопочет Глаша, развязывая весь мешок. «А то мы уже за него боялись». Я для Глаши уже он, его. Разучилась напрямую ко мне обращаться. Зато вон как перезнакомилась с другими. Соловьями ее дразнят. — Это что? — показываю я на чистую рубаху. — А что? Невинно удивились синие глаза. — Ничего. Твою постирала. — Ладно, уходи. Я сейчас. Брюки на мне тоже чистые, выстиранные. Снимали, надевали, чут знать что. Я лежа закинул на брюках ремень, ставший таким длинным, заправил рубаху. Руки и ноги неловкие, ватные, по всей коже покалывает, особенно на спине. Что-то в руке мешает, как приклеилась сухая корка от ожога, отмершая, нечувствительная. — Мы уже думали, что тиф, — говорит Глаша, возясь свеч-мешком, раскладывая на тряпочке еду. Что-то глаза мои болят после той белой вспышки, как засыпанные. Впрочем, к вечеру они болеть перестали. Потом, когда понял, что слепну, я про это рассказывал врачам, прослепившую меня вспышку возле поскрипывающего сожженного человека. Но они вежливо и с некоторой неловкостью выслушивали эту историю и интересовались, а не было ли физической травмы. Была. Была и физическая.